Все случилось быстро. Хозяин наложил заклятие Империус на моего отца. Теперь под контролем оказался отец. Хозяин заставил его заниматься своими делами, как обычно, как будто ничего не случилось, а я был освобожден. Я очнулся, и я снова стал самим собой, снова ожил впервые за долгие годы. — И что, лорд волан морт велел тебе сделать? — спросил Дамблдор. Он спросил меня, готов ли я рискнуть всем ради него. Я был готов. Я мечтал. Я больше всего на свете хотел послужить ему, доказать, чего я достоин. Он сказал, что ему нужен верный слуга в Хогвартсе, слуга, который незаметно проведет Гарри Поттера через турнир трех волшебников, слуга, который будет следить за Гарри Поттером, обеспечит его победу, превратит кубок в портал, который отнесет первого, кто его коснется, к моему хозяину. — Но сначала вам нужен был Аластер Грюм, — прервал его Дамблдор. Голос его был спокоен, хотя глазами тали молнии. Мы с хвостом сделали это. Мы заранее приготовили обратное зелье. Мы пробрались к нему в дом. Грюм сопротивлялся, был шум, нам удалось вовремя одолеть его. Сунуть его в одно из отделений его собственного волшебного сундука, Выдернуть несколько волосков и бросить их в зелье. Я выпил его. Я стал двойником Грюма. Я взял его ногу и глаз. Я был готов встретить Артура Уизли, Который прибыл утихомиривать маглов, услышавших шум. Я заставил мусорные бочки двигаться по двору Я сказал Артуру Уизли, что слышал как кто-то влез ко мне во двор и заколдовал мусорные бачки. А затем я упаковал одежду, Грюма и его приспособление в его же сундук и отправился в Хогвартс. Я держал его живым, постоянно под заклятием Империус. Мне нужно было расспрашивать его о его прошлом, о его вкусах и привычках, так, чтобы я мог обмануть даже Дамблдора». Еще мне были нужны его волосы, чтобы делать оборотное зелье. Добыть остальные ингредиенты было легко. Шкуру бумсланга я взял у Снега. Когда профессор зелий застал меня в кабинете, я сказал, что мне приказано обыскать его комнаты. — А что стало с хвостом после нападения на Грюма? — спросил Дамблдор. — Хвост вернулся в дом моего отца, чтобы заботиться о хозяине и следить за моим отцом. «Но твой отец ускользнул», — продолжил Дамблдор. «Да, через некоторое время он стал сопротивляться заклятию Империус, точно так же, как и я. Были моменты, когда он прекрасно понимал, что происходит. Хозяин решил, что отец больше не должен выходить из дома. Вместо этого он заставил его писать письма в министерство. Он заставил его написать, что он болен. Но хвост не выполнил свой долг. Он утратил бдительность. Отец сбежал». Хозяин догадался, что он направляется в Хогвартс. Отец собирался рассказать обо всем Дамблдору. Признаться, он собирался признаться, что вызвал меня из Аскобана. Хозяин сообщил мне о побеге отца. Он приказал мне остановить его любой ценой. Я ждал и наблюдал. Я использовал карту, которую забрал у Гарри Поттера. Карту, которая едва не разрушила весь план. — Карта? — быстро спросил Дамблдор. — Что еще за карта? — Карта Хогвартса. Она была у Поттера. Поттер видел меня на ней. Поттер видел, как я ворую составляющие для оборотного зелья в Кринете снега. Он думал, что это мой отец, потому что нас одинаково зовут. Я тогда забрал карту у Поттера, сказал ему, что мой отец ненавидит черных магов. Поттер поверил, что мой отец охотился за снегом. Целую неделю я ждал, когда же отец явится в Хогвартс. Наконец, однажды вечером карта показала, что отец добрался до школы. Я надел мантию-невидимку и спустился к нему. Он шел по краю запретного леса. Потом появились Поттер и Крам. Я ждал. Я не мог напасть на Поттера. Моему хозяину он был нужен живым и невредимым. Поттер побежал за Дамблдором. Я оглушил крама. Я убил моего отца. — Нет, — горестно завопила Винки. — Мастер Барти, мастер Барти, что вы говорите? — Ты убил своего отца, — тихо повторил Дамблдор. — И что ты сделал с телом? Отнес его в лес, прикрыл мантией невидимкой. Со мной была карта, я увидел, как Поттер побежал в замок. Он встретил Снега, к ним присоединился Дамблдор. Я видел, как Поттер выходит из замка вместе с Дамблдором. Я вышел из леса, обошел их сзади и догнал их. Я сказал Дамблдору, что Снег сообщил мне, куда идти. Дамблдор велел мне искать моего отца. Я вернулся к телу отца, посмотрел на карту. Когда все ушли, я трансфигурировал тело отца превратил его в кость. Я надел мантию-невидимку и зарыл кость на свежевскопанной грядке перед хижиной Хагрида. В комнате повисла гробовая тишина, которую нарушали лишь судорожные всхлипы винки. Потом Дамблдор произнес, а сегодня вечером... Я вызвался отнести кубок в лабиринт, прошептал Барти Крауч, и там превратил его в портал. План моего хозяина сработал. Он вернул себе силу, и я буду вознагражден так, как никто из волшебников не смеет и мечтать. Лицо его снова озарилось безумной улыбкой, и голова безвольно свалилась на плечо. Рядом с ним, не переставая всхлипывать и причитать, сидела на полу «Винки».